Да, я паука, что с того? Арка 4, глава 155. Прийти для похода в горы. Местная кухня. Тех читает Оссору приятного прослушивания. Удивительно. Гора просто поражает. За короткое время я нашла несколько монстров, похожих на свиней, Но они безумно вкусные. Если честно, я удивлена. Конечно... Из всего того, что я встречала в лабиринте, червь, наверное, был самым вкусным. А в горах везде такая вкуснота! Если честно, несколько увлеклась, бегая вокруг горы. Кстати, я впервые услышала одну песенку. И никак не могла понять, вкусный кролик или нет. Песенка называлась Усаги Оиши Канаяма. И вот тут именно так же. Но вот только если я их всех перебью, это нарушит явно всю местную экосистему. Поэтому, в отличие от игр, монстры не возрождаются. Так что если я не сдерживать себя буду, то, наверное, вырежу всеместную живность. И количество монстров серьезного уменьшится из-за моей постоянной охоты на них, Даже на нижнем уровне лабиринта. Просто в тень я убиваю трехзначное число монстров. И если охотятся подобной скоростью, понятное дело, почему они будут исчезать? Хотя, охота на монстров, я восстанавливаю свою стамину. И охочусь уже после ее восстановления бесконечный круг. Интересно, а считается ли это Благодеянием или же злодеянием? Ну, пока остановимся лишь только на том, что я уже успела поймать. Да и кроме того, я пособирала очень много фрукт и ягод, которые которые чем-то похожи на те, которые вообще есть можно. Ну, ими питаются монстры, наверное, сбалансированное питание. Хотя в лабиринте растительную пищу я никогда не ела. Питалась лишь только монстрами, в воды, по-моему, там даже не пила воду. В обычной жизни такое представить даже сложно. Монстры. А может и хорошо, что я родилась монстром. Пока я собирала ингредиенты, уже стало темнеть. Ну вот, опять темно. Ах, возможно, можно было лечить здесь, но может забраться еще повыше в горы. Насладиться восходом солнца тоже, почему бы и нет. Здесь было бы это очень даже неплохо. Восход солнца я видела лишь только по телевизору. Хотя, учитывая, что гора небольшая, ничего особо впечатляющего тут-то и не будет. Ладно, отправлюсь на вершину горы. Благодаря своему ночному зрению, я спокойно могла ходить даже ночью. Хоть по телу хлестали острые ветки, мне они особо-то и не вредили. Из-за моих высоких защитных способностей. Все-таки мой показатель защиты был четырехзначный. Меня так не так уж и легко поранить. Но зарываться не стоит. Хоть и физпоказатели в этом мире, конечно, важны, но не абсолютны. Даже если у моего противника атака всего лишь одна десятая от моей защиты, он все равно может меня ранить. Даже возле форта меня и то проткнули копьем, с другой стороны. Благодаря этому в начале своей жизни я смогла даже змею победить. В то время, когда мои показатели были всего лишь двузначными. А у змеи около 300. Средний показатель. Хм. Хотя если бы мои клыки не смогли бы ее прокусить, это был бы конец. Поэтому не важно, насколько низкие ваши показатели или показатели вашего врага. Ранить вы можете все равно друг друга. Конечно, у меня есть нулификация ненормальных состояний, так что, в отличие от змеи, убить яды меня попросту нельзя. А поскольку у меня автовосстановление хитов, до опасной ситуации вряд ли дойдет. Да вообще, я бессмертна, что уж тут. Но для того, кто называет себя заточенным на уклонение, получить урон это просто бесчестье. Пока я думала об этом, мои хиты медленно уменьшались. Накопленные запасы с помощью насыщения уменьшались на единицу. Конечно, тут нужно было уже срочное восстановление. Но вопрос. Что именно уменьшало мои хиты? Они падали. Иными словами меня что-то ранило. Но что? Почти невозможно, чтобы что-то неживое могло меня ранить. Значит, кто-то напал. Вот как. На вершине горы был монстр. Пейронс. Седьмой уровень. Статус. ХП 972. Зеленая. МП 877. Синяя. СП 899. Желтая. 874. Красная. Средняя атака. 918. Средняя защита. 888. Средняя магия. 867. Средняя сопротивляемость. 856. Средняя скорость. 901. Способности. Дракон ветра пятый уровень. Тяжелая дракона шестой уровень. Чувство магии третий уровень. Манипулирование магией третий уровень. Магия ветра второй уровень. Теневая магия первый уровень. Улучшенное повреждение ветром второй уровень. Атака ветром шестой уровень. Точность пятый уровень. Уклонение шестой уровень. Незаметность седьмой уровень. Высокоскоростной бой пятый уровень. 3D маневрирование пятый уровень. Чувство присутствия 6 уровень, новификация шторма, ночное зрение 4 уровень, улучшенное зрение 3 уровень, жизнь 2 уровень. Колодец маны 1 уровень, ловкость 1 уровень, выносливость 1 уровень, мощный 1 уровень, крепкий 1 уровень, маг 1 уровень, защита 1 уровень, скачок 1 уровень. Очки способностей 7750, звание Убийца, убийца монстров. Это он, что ли? Эх, от ветра. Ну, имеет правильную драконью форму, в отличие от недавнего водного дракона в виде рыбы Тошара. Но поскольку крылья заменяли передние лапки, скорее всего, буду звать его Виверный. Судя по силе, наверное, местный царь горы. В общем, угрозы не представляет. Ладно, хотя, я думаю, что он смог бы, конечно, уменьшить мои хиты благодаря эффекту звания убийцы, который дает бонус к неожиданным атакам, но проблема далеко не в этом. Обычно ранить меня попросту нельзя, тем более атаками такого уровня, неважно внезапно на или нет. Почему он вообще по мне попал? А, понятно почему. Я расслабилась, стала чуть сильнее и сразу же загородилась. Ну и ладно, бывает. Стало меньше следить, конечно, за окружающей обстановкой, по сравнению с тем временем, когда могла умереть от любого удара. Ну, плохо ли это? Да, плохо. Я собрала встречать атакующего воздушного драконоида. И ударила в ответ. Результат? Удар слишком силен. Похоже, немножко стало серьезнее. Извиняюсь перед ошметками, которые только что были воздушным драконоидом. И вид ужасный вокруг. Думала, тут нужна цензура. Похоже, даже есть-то нечего будет. Хотя расслабляться не стоит. Да и близко к сердцу принимать тоже не надо. Зана Харова, 17 уровень, без имени, статус, ХП, 611 зеленая, плюс 1800, МП, 16533, синяя, плюс 1800, 3761, желтая, 3765, красная, плюс 1800, средняя атака, 4141, средняя защита, 4206, средняя магия, 15739 средняя сопротивляемость 15739 средняя скорость 10833 новые способности суперскоростное восстановление хитов дополнительный дробящий урон первый уровень дополнительный протыкающее повреждение второй уровень улучшенный урон электричеством первый уровень атака жизни третий уровень сопротивляемость протыкающему повреждению первый уровень сопротивляемость электричеству первый уровень Сопротивляемость ветру – четвертый уровень. Сопротивляемость тьме – пятый уровень. Очки способностей – 4900. Новые звания – убийца людей.